Глава 13. Бывают такие дни, когда не получается. Не твой день, все валится из рук. Проигрываешь шахматные партии, опаздываешь на метро, ну или мучаешься совестью, убив убийцу. Так вот, видимо, у меня сегодня был именно такой день. Стоило мне вернуться на заставу, как на голову свалилась куча проблем. Для начала нужно было решить сходить пообщаться с б а н д а или дождаться, когда он придет сам. Насколько я понял из путаного н рассказа Ганса, толстяк ш и б к о любил решать проблемы чужими руками. А еще по идее надо было поделиться информацией с парнями, но здравый смысл подсказывал, что малолетние сопляки мало что могут противопоставить серьезным дядям, которые занимаются похищениями. Взятые трофеи, возможно, помогли бы лучше разобраться в происходящем. но времени их разобрать банально не было. Бежать к Оуту, выходить на связь с гимназией, привлечь родню Дубровского. С одной стороны хотелось решить проблему самому и подгрести под себя все ништяки. С другой я понимал, что с легкостью могу подавиться. Да и вообще иногда у мне е поделиться информацией или даже прибылью. Ведь по сути я пока что никто в этом мире. Идеально было бы, конечно, устроить засаду и попробовать взять банду с поличным, чтобы размотать эту ниточку до конца. Но, но оказалось, что у меня совершенно нет на это времени. Как только я вернулся к парням, меня мгновенно взяли в оборот. Неожиданно всплыли проблемы с подвалом, где хранилась еда. Сразу два накопителя вышли из строя и срочно требовалась замена. У Славика с Филом и Мироном что-то не получалось, им срочно нужны были деньги, чтобы подготовиться к бою на арене. Даже не так, деньги. А кубышку с НЗ Фил распечатывать не хотел. Ну и Вишенка на торте пришел срочный, но ну еще бы вызов пятерки Толстого. И эта наглая морда хотела немного не мало обменяться за ставами. Романа это категорически не устраивало, и он рвался навстречу с шашкой на голо. Решать неожиданно возникшую проблему. Стоп, скомандовал я, когда он уже практически вытащил меня за порог домика. Один момент. Вернувшись в прохладу, я уселся прямо на пол. Мебели, кроме кровати и столика, у нас пока что не было и начал дышать. Ты долго? В голосе Дубровского явственно читались нотки нетерпения, переплетенные с сарказмом. Может тебе еще коврик дать? О, точно. Я благодарно кивнул. Коврик же есть, давай расстилай. Михаил Роман принялся прожигать меня взглядом. Нас ждет Толстой. А зачем он нас ждет? Я сделал глубокий вздох, усилием воли з а м е д л я я б е ш е н ы й поток мыслей. Он бросил нам вызов, терпеливо ответил Роман. Хочет нагло обменяться заставами. Имеет право. По правилам Золотого Меча взаимодействие участников никак не ограничено. Мрачно подтвердил Дубровский. Могут даже диверсию устроить, но вряд ли. Ром, я медленно выдохнул из себя все напряжение, накопившееся за последние денки. ь А ты в курсе, кто в пустыне умирает первый? п р о с в е т и меня, криво улыбнулся Дубровский, чуть ли не пританцовывая от нетерпения. Но лучше по пути навстречу. В пустыне, Роман, я нравоучительно поднял палец, продолжая следить за дыханием. Первым умирает тот, кто больше всех суетится. Я не спеша вдохнул, выдохнул, с усилием выныривая из ч е х а р д ы мыслей. Тот, кто бегает, тратит энергию, потеет, пытается бороться с жарой и песком. Предлагаешь просто лечь и ничего не делать? С явным сарказмом протянул Дубровский. Неплохая стратегия, согласился я. Переждать дневную жару в вырытой яме или под натянутым тентом и, дождавшись ночной прохлады, действовать. Восток Роман, дело тонкое. Хорошо. Дубровский несколько раз вдохнул и выдохнул и достал коврик для медитаций. И сколько так будем сидеть? Совсем немного. Протянул я, а б с т р а г и р у я с ь от текущих проблем как своих, так и пятерки. Фишка в том, чтобы посмотреть на ситуацию со стороны. Ну, давай попробуем. Неохотно протянул Рома. Есть два человека, на которых навалилась куча проблем. Два достойных человека. Уточнил я. Умные, смелые, сильные. Скажи еще, красавчики. Усмехнулся Дубровский, потихоньку расслабляясь на ментальном плане. Обязательно, подтвердил я. Ну и какие же проблемы навалились на этих в высшей степени достойных людей? Накопители для склада нужны. Как решить? Купить новые? Найти, обменять на барахолке, взять в аренду? Думаю, Фил с этим отлично справится. Ладно, Роману похоже понравился такой вид разбора. Но что делать с мастерской? А в чем конкретно проблема? У Славика не получается собрать уги для боев на арене. Чего ему не хватает? Знаний материалов, опыта, да всего! Буркнул Дубровский. А если конкретно? Если конкретно, то всего! Отрезал Роман. Окей. Как это можно решить? Поднять ранг? Немного подумав, предложил Дубровский. Найти чертежи, нанять специалиста. А теперь давай по каждому пункту более развернуто. Для поднятия ранга нужна стела, тут без вариантов. Немного подумав, ответил Роман. Чертежи можно купить, заказать, обменять и так далее. Специалист нужен, во-первых, опытный, чтобы разбирался в вопросе, во-вторых, такой, который не особо ценится, иначе он не поедет в пустыню. А еще чтобы не был связан с гильдиями, добавил я, и мы с Романом крепко задумались. Так, ладно, я легонько хлопнул по полу. Состелы я беру вопрос на себя. Чертежи делегируем Славику и Филу. А вот насчет специалиста ты прав. Где бы нам взять опытного инженера, который недолюбливает гильдейских и по какой-то причине не является ценным сотрудником? Мы с Романом одновременно встрепенулись, посмотрели друг на друга и практически одновременно выдали: отец Мирона. Пусть напишет письмо отцу, предложил я. Надавлю на Фила, чтобы оплатил телепорт. Согласно кивнул Роман. Ну а сегодня можно обойтись конструктами. Слушай, а ведь все не так уж плохо. Про Толстого забыл. Усмехнулся я. Не забыл. Покачал головой Роман. Просто понял, что с ними делать. Да, удивился я. Ну-ка, ну-ка, заинтриговал. Посылаем голубем встречное предложение. На личный контакт не идем. Переписку с условиями максимально затягиваем. Неплохо, неплохо покивал я. Ну, скажем, неделю мы выиграем, а дальше, а дальше выбираем в качестве оружия уги и сражаемся на арене. Заодно и зрелище для зрителей будет. Дуэль между дворянами это всегда интересно, кивнул я. Отличный план, Роман. А еще можно поставить условия. Мол, кто первым сотню демонов набьет, тот и забирает нашу заставу. Разошелся Дубровский. К тому времени практика закончится и мы вернемся в гимназию. Не забудь, напомнил я Роману, мне эта застава и после нужна будет дворянство подтверждать. Можешь забыть про нее, покачал головой Дубровский. Наше княжество хоть и союзники, но вряд ли ради тебя наш князь будет договариваться с местным. Скорее дадут какой-нибудь запущенный участок у нас в приграничье. О как! Я благодарно посмотрел на Дубровского. Этот момент я упустил из виду, спасибо. Обращайся, серьезно кивнул Роман. Там много нюансов. Думаю, нас изначально для п о г р а н и ч е я готовили. Водяная мельница, арбалеты, а потом что-то пошло не так и быстро переиграли на пустыню. У меня такие же мысли, согласился я. Как-то оно скомкано вышло. И наш классный при каждом удобном случае поминает Ведомство народного просвещения. Ладно, вздохнул Дубровский. Это дело будущего. Пошли к капитану писать письма, а ведь нам сегодня еще на тренировку к Жижику идти. Тренировка ерунда, главное устроить бой на арене. Что, кстати, с ареной? Дубровский усмехнулся и достал из кармана миниатюрную копию матовой сферы, которой воспользовалась а й н а Около минуты он сосредоточенно глядел в шарик, потом устало вздохнул и кивнул, мол, защита готова. Ну так что там с ареной? Жижек обещался подготовить и саму арену, и лавки для зрителей с навесом соорудить, даже дорогу и тупо обещал к вечеру обновить. Делегировал, уточнил я. Делегировал, согласился Роман. Гарнизон занимается обслуживанием и защитой арены и получает за это 30% процентов прибыли. Нормально, согласился я. Оут, честный воин. А значит и жалование у солдат вырастет. Значит не для галочки будут работать, а на совесть. Сам придумал. Не совсем, смутился Роман. Стандартное уложение с рекомендациями для дворян. Раздел третий, заключение сделок с дворянами, и раздел четвертый, заключение сделок с вольными. И какой же процент, согласно рекомендациям, пойдет нам с тобой? Заинтересовался я. Тридцать тебе и тридцать мне. Дубровский испытывающий посмотрел на меня. По р о в н у значит, покивал я. Что-то мне подсказывает Ром, что ты ко мне отнесся никак к вольнику. Никак, согласился Роман. Вольнику рекомендуют давать не более 15%, н процентов, но так будет. Правильно, по чести. А остальные 10», — уточнил я мысленно, накидывая Роману репутационные очки. Пять капитану и пять жижику. Личная заинтересованность? Не зря Рома сферу использовал. Эта информация касается только нас с ним. К тому же не хотелось подставлять наших в о я к Именно, подтвердил Дубровский. Ну что, пойдем к капитану? Сейчас пойдем. Я все еще был не до конца уверен, стоит ли втягивать в это дело Дубровского. Скажи, Роман, у тебя есть что-то типа артефакта последнего шанса на случай сильной беды? Есть. Немного п о м е д л и в ответил Рома. У тебя проблемы? Это как-то связано с твоей отлучкой и следами крови на рукаве. Ну и раз мы завели об этом разговор, откуда у тебя доспех оператора Уга? Все-таки Рома молодец. Мало того, что подметил детали и выстроил логическую картину происходящего, так еще и не лез в душу. Ждал, пока я сам решу поделиться. Я пока мало что знаю, но сегодня-завтра могут случиться неприятные вещи: поджог, похищение девчонок, возможно, еще какие-то сюрпризы. Ты ничего не путаешь? Нахмурился Роман. Может, тебе голову припекло? Рома, я несколько часов назад убил человека. А перед этим его пытал, и я точно знаю, что Алексею Сайной хотят похитить. Правда, не представляю себе, как. Пространственный карман, р а с с е я н н о отозвался Дубровский. Отец рассказывал, что восточники так перевозят рабов, но откуда информация? От наемника, которого нанял банду. Он мне сразу не понравился. Дубровский почему-то поверил моим словам почти сразу. Смотри. Он показал мне обычную медную монетку. Специальная руна, нанесенная на монетку, позволяет отслеживать мое местоположение, а вторая руна, он показал мне обратную сторону монетки, позволяет мгновенно меня телепортировать в семейное поместье. В спальню? Усмехнулся я. Если бы, вздохнул Дубровский. В подвал. Мой род знаешь ли серьезно относится к вопросам безопасности. И это здорово, подтвердил я ничуть не покривив душой. Получается, твоя монетка это некий аналог портального камня девятки? Ты проук? Ну да. Это он и есть. Немного поколебавшись, ответил Дубровский. Монетка это пространственный карман, в котором находится сама установка и накопитель. Слушай, не вытерпел я. Мне казалось, что пространственные карманы это что-то уникальное, а они чуть ли не у каждого второго. Снаёмник и снял, догадался Дубровский. На самом деле тебе повезло. Это действительно очень дорогое удовольствие. Ладно, с карманами потом разберемся. Учитывая, что у меня сейчас их аж три штуки, то черт возьми я богат. А у тебя есть возможность вызвать сюда гвардию семьи? Мы автоматически проиграем состязание. Покачал головой Дубровский. Ром, жизнь дороже. Нет, уперся Дубровский. Сами справимся. А если банду придет не один? А с высокоранговым бойцом дворяне с ним сотрудничать не будут, а со всеми остальными я справлюсь. Да уж, мальчик захотел поиграть в героя. Ром, я справлюсь, Михаил, с нажимом произнес Роман. Ну как знаешь. Кто я такой, чтобы лишать Дубровского удовольствия поиграть в сурового взрослого мага? Все, Дубровский показал мне мигнувший шарик и прижал палец к губам. п о й д ё м в таверну к нашим дамам. Все-таки нашим? Удивился я, поднимаясь с пола и следуя за Романом. Я думал, они присоединились к тройке Гидерика. В таком случае достижение г р о м о в а и п ы л а е в а аннулируется, пояснил Дубровский, подходя к окну, ведущему в ангар. Поэтому решили пока повременить. Ясно? Кивнул я, залезая в мастерскую. м и р о н Рома позвал орудующего молотом здоровика. Закрой, пожалуйста, щитами все двери и окна и активируй их в осадное положение. Зачем? удивился кузнец. Сделаем, отозвался более сообразительный Фил. Таверну тоже, кроме главного входа и черного тоже, добавил я. И черного не стал спорить Роман. А что делать с накопителями? не приминул поинтересоваться Фил. Иди на б а р а хотя нет. Взгляд Дубровского упал на разобранных ремонтников. Поставьте пока эти, но они же максимум на три дня. Нам хватит, с нажимом произнес Роман. На счет вечерней арены не обязательно собирать уги прямо сегодня. Давайте устроим бой между, скажем, р е м о н т н и к о м и разведчиками. Лучше между двумя ремонтниками и заправщиком, предложил я. А на него п о с т а в и т ь о гнемет? Можно, кивнул молчавший до сих пор Славик. Ак, как же уги? А сугами мы с Романом переглянулись. Нам поможет отец Мирона. Мирон, как думаешь, он согласится на время перебраться на заставу и поработать на нас? Ребята, здоровяк сглотнул и часто-часто заморгал. Да я, да он, да мы. р а с ц е н и в а ю как согласие. Улыбнулся Роман. Мирон, с тебя письмо отцу. Он нужен нам еще вчера. Фил, организуй телепорт и приготовь деньги на покупку чертежей. Слава, составь заявку на необходимые чертежи и книги. Возможно, отец Мирона сумеет их раздобыть и купить. Молодец, Дубровский, моя школа. С Здорово придумано. Славик первым пришел в себя. С Сделаем, если сегодня без у г о в то точно успеем. Вот только мелких паучков куда? Сколько их в строю? Б Благодаря Мирону всего в восемь. Здоровяк и так находящийся в прострации, смутился еще больше. Может закрепим паучков за каждым из нас? Я вопросительно посмотрел на Романа. Да, а восьмой пусть в случае чего мчится к сержанту Жижику или капитану Оуту. Что-то случилось? н а с т о р о ж и л с я Фил, позабыв возмутиться насчет незапланированных трат бюджета. Пока просто подстраховка, успокоил ребят Роман. И не забывайте про тренировку. Жижик зайдет. Хорошо, н е х о т и согласился Фил. Чувствую, что мы что-то не договариваем. А вы куда? Займемся безопасностью столовой, честно ответил я, подходя к окну, ведущему в таверну. Увидимся, ребят. Говоря про безопасность, я нисколько не покривил душой. Чутье воина подсказывало, что в соседнем помещении таится опасность. Одна часть меня ни в какую не желала лезть в пасть к о л ь в у скорее даже к шакалу, но другая, другая рвалась в бой. Надеюсь, Ром, ты действительно справишься. Пробормотал я, залезая в служебное помещение. И когда мы уже сделаем здесь нормальные двери? Скоро, нервно ответил Дубровский, которому передалось мое беспокойство. В зал или на кухню? Давай сначала на кухню. Я молча кивнул и повернул направо, откуда пахло какой-то вкуснятиной. Только давай по существу, предупредил Дубровский, заходя следом за мной в просторное помещение, в котором что-то с к в о р ч а л о кипело и время от времени вспыхивали белоснежные клубы пара. Не вопрос, кивнул я, находя взглядом насящихся по кухне девушек. а л е к с я прямо на ходу яростно рубила ни в чем не повинные помидоры и сыпала их на шипящую сковородку. Айна же в ы с у н у в о ту сердя и язычок, здоровенным черпаком помешивала что-то в котле и к а з а л о с ь без разбору кидала туда разные специи. Дамы, я откашлялся, привлекая внимание дворянок. Секунду внимания. Вас хотят похитить и продать в рабство. Активируйте средства защиты, если есть. И да, это не шутка. Я виновато посмотрел на ошарашенные лица девчонок и покосился на Дубровского. Идем в зал? Дубровский как-то странно на меня посмотрел и вывалился в коридор. Тебя только дипломатам к Северянам посылать, пробормотал он топоев в зал. Ведь сейчас точно не утерпит и сунутся в зал. Тоже чувствуешь опасность? Уточнил я. Я ее вижу, как-то странно ответил Роман. И она идет с нами от нашего дома. Что ж, усмехнулся я, чувствую, как меня накрывает жажда боя и какая-то веселая безбашенность. Посмотрим, чье кунфу сильнее. Мы не сговаривая заняли угловой столик и уставились на дверь, ведущую к черному ходу. Как ты это ощущаешь? Почему-то шепотом поинтересовался напряженный, как струна Роман. Как будто кто-то стоит у меня за спиной с острым ножом, честно ответил я. Но опасность почему-то исходит от двери. Интересно. Роман достал из кармана монетку и крепко сжал ее в руке. А я? Договорить да ему не дал скрип открывшейся двери. Сначала в таверну зашло пуза бандо, затем и он сам. И судя по одежде, толстяк собирался податься куда-то на север. В левой руке управляющий держал распечатанный свиток, в правой пневматический пистолет. А ты какого ксура здесь делаешь? Удивился Бандо, глядя почему-то мне за спину. Нашла охранку? На нас толстяк не обращал ровно никакого внимания. Правда ствол п и с т о л я который жил собственной жизнью, прыгал с меня на Рому и обратно, давая понять, что мы не забыты. Ты не поверишь, Бандо. За моей спиной раздался низкий грудной голос с хрипотцой, от звука которого я чуть было не открыл кирпичный завод, хоть и ожидал чего-то подобного. Нет никакой охранки. Ганс упокоил вот этот вот сопляк. Как бы мне не хотелось о г л я н у т ь с я я сдержался, незаметно сместив руку чуть влево, поближе к к о б у р е Ну так конча й их и займись девками! Нервно прикрикнул Бандо. Моя глушилка жрет много энергии, а н е в и д и м о с т ь т е б е понадобится, чтобы дойти до телепорта. Непременно. Моей шее коснулась холодная сталь клинка. Вот только для начала он расскажет мне. Как все произошло? Ведь расскажешь?